Владимир Трухановский. Уинстон Черчилль. Посвящение памяти безвременно ушедшего из жизни сына Григория. Глава первая. Малообещающее начало. Долгие годы политические противники Уинстона Черчилля называли его молодым человеком, который вечно спешит. Это верно не только для стиля его политической и государственной деятельности, но даже и для его рождения. Он действительно поторопился родиться, появившись на свет за два месяца до положенного природой срока. Его мать. Красивая, живая, любящая развлечения женщина тридцатого ноября тысяча восемьсот семьдесят четвертого года вопреки советам родных решила принять участие в бале, который герцог Мальборо давал в своем родовом дворце Блэнхейм. В середине вечера леди Чарчиль неожиданно почувствовала себя плохо, и ее еле успели доставить в одну из ближайших комнат, которая по случаю бала была превращена в дамскую раздевалку. В этой необычайной обстановке на грудах пальто, шляпы, горжеток и появился на свет Уинстон Черчилль. Младенец был хотя и скороспелый, но весьма энергичный. Он так неистово кричал, нарушая покой чопорного роскошного дворца, что шокированная герцогиня Мальборо заметила: «Я сама произвела на свет немало детей, и все они имели прекрасные голосовые данные». Но такого ужасающего крика, как у этого новорожденного, я еще никогда не слышал. Вскоре, в соответствии с существующими в английском правящем обществе традициями, на первой полосе газеты Times появилось объявление, состоящее из одной фразы: «Тридцатого ноября во дворце Блэнхейм леди Рандольф Черчилл преждевременно разрешилась от бремени сыном». Нужно, правда, отметить, что один из биографов Чарчилля, Пеллинг, выражает сомнение в справедливости такой формулировки. Свои рассуждения на этот счет он заключает следующим образом. Итак, мы не можем пока утверждать, объяснилось ли раннее появление на свет Уинстона его собственной торопливостью или тем же качеством лорда Рандольфа. Хозяева Бленхейма были недовольны, что потомок герцога Мальборо родился в раздевалке, а не в каком-нибудь другом более подходящем для такого события помещении дворца. В наше время, когда дворец Бленхейм открыл доступ туристам, им показывают комнату, где появился на свет Уинстон Черчилль. Комната имеет хотя и скромный, но вполне благопристойный вид. Никакого напоминания о том, в каком состоянии она была в тот знаменательный вечер тридцатого ноября тысячи восемьсот семьдесят четвертого года.